Глава 13 Мерседес резво выскочил на проспект. Палыч рулил, как в былые годы. Уверенно, без нервов, но быстро и резво. Будто мы не преследовали преступника, а ехали на совещание, только опаздывали немного. Успевал на зеленый свет, а когда не успевал, проскакивал на розовый. «Сюда сверни», — указал я, ткнув пальцем в стекло. «Потом налево, там короче будет». «Да ты чего?» Буркнул он. Там теперь сквер, лавочки, бабульки с собаками, уже лет десять как, ты будто не в курсе. В курсе, спокойно сказал я. Но там есть еще проезд узкий, но сквозной. Мы по нему одного гнали. Про себя додумал: помнишь, зиму 93-го взяли Саидова. Палыч скосил взгляд, покачал головой. Нет теперь там проезда, давно уже. Жаль. «Скажи теперь, что Рябинин натворил. Велосипед ясно, но из-за одного велика не устраивают такие погони». «Ты прав», — кивнул я. «Он серийник. Великов было много». «А, понимаю», — хмыкнул Черкасов. «Оперативная информация не скажешь, но он так-то мой сотрудник, и на мне». «Тормози!» — крикнул я, вздернув руку в сторону самокатчика. «Безбашенный парень несся нам поперек». Виск-шин, небольшой занос. Самокатчика не задели, но напугали знатно. Он перекувырнулся. Самокат попал под колеса грузовика, а сам парень улетел на газон. Поднялся и теперь испуганно потирал лоб. Впрочем, для нас он быстро остался позади. «Задолбали!» — прошипел Палыч. «Понапокупают себе. Раньше в России было две проблемы, а теперь к дуракам и дорогам третья прибавилась. Дураки на самокатах. Давай влево!» — скомандовал я. — Похоже, за город идет. Странно, на паленой-то Я глянул на своего внезапного напарника и его начальника в одном лице. Тот, конечно, в секунду меня понял. — Про трекер он не знает, — проговорил Палыч. — Но то, что в угон заявим, понимает. Не знаю, что на уме у Рябинина. Всю жизнь служил верой и правдой. В начальство выбился. И на тебе. Я кивнул, а про себя подумал. Потерял ты хватку, Палыч, не разглядел упыря. Как бы в подтверждение моих слов он мотнул головой. Думал, что в людях разбираюсь, но прокололся. Вот был у меня друг в девяностые, Макс Лютый. Тот, как рентген, людей насквозь видел. Ты, кстати, на него чем-то похож. Не внешне, а чем-то другим. Не знаю, как объяснить. Не отрывая руки от руля, он пошевелил пальцами, обозначая что-то необъяснимое. Что-то, что я вполне мог понять и никак не мог бы подтвердить. «Это вряд ли», — хмыкнул я. «Раньше опера на работу как в бой ходили, мне рассказывали. А мы сейчас так, больше по базе пробить, до результатов экспертизы дождаться». «Дай угадаю, а ты старший опер или важняк? Какая у тебя должность вообще?» «Да так», — пожал я плечами, — «в штабе там писарем». «Хм, писарем?» — Ну, не хочешь — не говори. — Палыча не проведешь. Он знает, что штабные на земле с людьми не работают и преступления не раскрывают. Не поверил? Да и пофиг. — А начальнику ГРО тебя слушается, — продолжал удивляться отставной полковник. — Женщина в кабинете, начальник, — улыбнулся я. — А в боевой обстановке лучше на мужика полагаться. — Верно сказал, — кивнул Палыч, дав по газам, когда вышли на дорогу без светофоров. В мое время вообще в угроженщин не было, а тут целый начальник отдела. Точка маяка на телефоне замерла, будто сдохла, но подсвечивала красным, не гасла. «Остановился», — сказал я. «Все, встал». «Где?» — спросил Палыч. Я развернул экран к нему. «Гаражное общество «Энергетик», знаешь?» «Конечно знаю», — кивнул он. Там мы в 95-м с слютом взяли цыган с жирной партией дури. Вот хохма была, когда приехал их барон и пытался откупиться, вызволить своих. И предлагал не баксы, а ту же наркоту. Бартер, ёпта. Представляешь, какой непуганный народ раньше был. Или просто считал, что все менты продажные, заметил я. Но в семье не без урода. А барон тоже заехал тогда. И много уродов оказалось в твоем отделе. Тогда, то есть. Решил я пробить почву. Мы слишком крыса грызла мозг. Кто же меня слил? Не хочу вспоминать. Что было, то было. Так, нам, походу, сюда. Вот грунтовка. Вот только не пойму, нахрена Рябинин сюда попёрся. Самое тихое, глухое место. Рябинин туда не случайно поехал. Там у него, скорее всего, схрон, предположил я. Схрон? Бабки, может, левые документы, загранпаспорт. Такие, как он, всегда пути отхода готовит. «Сейчас возьмет и на лыжи!» «Шаришь ты!» — усмехнулся Палыч. Мы свернули с трассы, перескочили рельсы и шуршанием покатили по выбитой асфальтовой дорожке. По бокам на пустыре редкие столбы. Потом пошли ряды бетонных коробок с плоскими крышами, залитых черным гудроном. Гаражный массив, старый, заброшенный на вид. Но внутри кто знает. «Вот он!» — показал я. Тринадцатый гараж. Сигнал оттуда. Ржавые ворота, заросшие впереди травой. Все так и было когда-то, когда цыган брали. Тихо, пусто, только машина тяжело вздохнула мотором, когда двигатель заглушили. Остановились возле ворот с цифрой 13, нарисованной небрежно краской, которая уже выцвела и частично облупилась. Я выскочил первым, обошел чуть по дуге и присел на корточке у ворот. «Трава у въезда в гараж бодра, но примята. Не сильно, но важно, что следы свежие». «Ты смотри», — буркнул Палыч, присев рядом. «Гаражом давно не пользовались, а след свежий есть». «Он сюда джип загнал». Пощупал я траву. «Согласен», — кивнул Палыч. «Тогда чего ждем?» Я потянул за ручку. Судя по скважине от ключа, накладной сувальдного типа, но держит основательно. Рядом послышался звук мотора. Из-за угла по разбитой дороге выехала старая четверка, сизая, как подгнившая слива. За рулем мужичок лет 60 в кепке и тельняшке. Машина, как аквариум, просвечивает. В приоткрытом багажнике видны ящики с рассадой, торчащие помидорные стебли, а на колышках картонные таблички с подписями крупным шрифтом. «Дебарау красный и сахарный гигант». Четверка встала. Мужичок вылез, недовольно покряхтывая, окинул нас подозрительным взглядом, прищурился. «Что вы тут третесь?» Двигатель не глушил, не захлопывал дверцу. Да ведь у Кольки гараж вскрыли, бензопилу и рубанок стырили. Сейчас милицию вызову!» Я машинально сунул руку в нагрудный карман, но остановился. Документами светить смысла не было, не та ситуация. Без санкций здесь крутимся-вертимся и гаражик вскрыть хотим. Палыч это тоже понял. «Не надо никуда звонить, уважаемый», — сказал он, вытаскивая из кармана удостоверение в коже с золотым тиснением. «Частная охрана «Легион». Сработала сигнализация на объекте. Проверка». «Сигнализация? В наших гаражах-то?» — фыркнул мужик. «Вот же зажрались люди. У нас раньше капканы ставили при входе, а теперь падишь ты. Сигналка, охрана». Он плюнул себе под ноги, зыркнул еще раз и, буркнув «Сталина на вас нет», уехал, матерясь на каждую кочку. Я вернулся к замку. Подергав силой дверь, понял, так не пойдет. Есть что-нибудь тонкое и жесткое. Проволока шила, старая тонкая отвертка. «Ща!» — Палыч резво открыл багажник. «Там была целая куча барахла». Старые молдинги, изолента, тряпки, баночка из-под кофе с гайками, ржавый фонарик и маленький кожух на молнии. Дёрнул за язычок, открыл. Внутри всё, что угодно, только неотмычный набор. Две пружинки, сломанный штырек от дворника, проволока, свёрнутая в кольцо. Я выбрал пару тонких железок. Одну сплющенную, другую с загибом на конце. Подошёл к воротине, пошарил в скважине замка. Не медвежатник, конечно, но, помнится, изучал науку. Поспорили как-то и именно с Палычем, что я сейф его открою. По пьяни базар был. Но делать нечего. На кону были репутация и пузырь водки. Я как раз задержал вора. Сава замок Медвежатник старой формации. Сейф открывал в лед. Мой информатор слил, что Сава жирный коттедж обчистил. Дескать, как раз кутит в ресторане «Империя». Пропивает награбленное. Вот я его и задержал в 94-м. По информации, он вскрыл коттедж руководителя областного комитета по лицензированию, но не признавался. И заявы не было. Терпила в отказ и вор в отказ. В первый раз такое у меня было. Я ему говорю, выпущу тебя, так и быть. Только расскажи правду. Не под протокол, не для явки. Так, любопытно. И рассказал мне Сава. Сейф, говорит, открыл за минуту. Взял бакс и рыжье, цацки с брюликами. А внутрь вложил старую газетную вырезку «Красный новознаменец, 1987 год». С фоткой чинуша, где тот на партконференции вещал с трибуны про честность и долг перед народом. На полях статейки Сава приписал химическим карандашом. «Честность не лицензия, не продлевается». О краже так никто и не заявил. «Терпило, понял, дешевле промолчать, а Саву я и вправду отпустил». Но перед этим попросил его научить меня вскрывать замки, чтобы спор выиграть. Он попробовал сказать, что руки у меня вообще-то кривые, но чему-то смог научить. Спор я с Палычем тогда выиграл, и вот теперь, в этом времени, Черкасов стоял и смотрел, как я ковыряюсь в замке чужого гаража. И смотрел, не отрываясь, будто тоже вспоминал про тот спор. «Щелк, щелк, хрусь!» Я выставил сувальды вровень, чтобы стойка засова прошла в прорези их окошек. Нажал на хвостовик засова, перемещая его вправо. Раз — и в дамки. Открылся замок. Распахнул калитку, вошел. Внутри полумрак, пыль и внедорожник. Черный джип, тот самый. Стоит побитый, но все еще грозный. Мы обыскали гараж. Ни тайника, ни погреба, ни сейфа. Даже смотровой ямы нет». «И что теперь?» — с досадой плюнул Палыч. «Знаешь, что я подумал?» — сказал я, глядя на пустой гараж. «Но...» «Схрон у него не здесь. Замок слишком простой». «Тогда на кой сюда ехал?» Палыч сменил тон, говорил даже с поддевкой, будто я не только час назад пришел к нему в кабинет. Будто мы знали друг друга сто лет. Я подошел к задней стенке. Там в углу стояло колесо. Новое, вазовское, но спущенное. «Вот зачем?» — кивнул я на колесо. «Не понял». «Давай рассуждать логически». Я постучал по покрышке. «Нафига ему отечественное колесо?» «Не знаю». «Для Жигулей». «А где Жигуль?» «Тот и оно. Тут была еще одна машина». «Точно. Он сюда загнал джип, сменил тачку и уехал уже на ней». Палыч сматерился и хлопнул себя по коленке. «Похоже на то. Сбил-таки след» жевал губу Черкасов. «А теперь у нас ни модели, ни номера». Черкасов задумчиво скреб подбородок, выбритый до блеска, как у старого генерала перед строевым смотром. Молча смотрел на меня, не торопил. А я снова присел у колеса. Что-то в нем не давало покоя. Обычное с виду, но протектор забит глиной или еще какой-то густой грязью, после дождя. Словно держал в себе улику. Я осторожно выкатил колесо на свет за порог гаража. Палыч вышел за мной. Перевернул, наклонился ближе. Протектор казался грязным, но не от той уличной грязи, что у каждого второго на дворе. Нет. В бороздках застряла плотная вязкая субстанция, сероватая, с матовым отблеском и темными вкраплениями, будто копоть в перемешку с известью. Ни глина, ни песок и уж точно не кирпичная крошка. «Глянь сюда». Кивнул я, не поднимаясь. «Видишь, что в протекторе?» Палыч подошел, присел, потер подушечкой пальца. «Ну, вроде песок», — пожал плечами. «Только жирный какой-то, нет?» «Не песок», — покачал я головой. «Это порода с отвала. Смесь хрен поймическая. Я не геолог и не почвовед, но такое по улицам не валяется. На наших дорогах этого не найдешь». «И где ж ты, профессор, такие породы видел?» Я замер на мгновение. На языке вертелось «там, где меня убили», но сдержался. «Старый моторный завод», — сказал я вслух. «На Альшибе, за железнодорожным тупиком. Там за цехами отвал есть, метров пять-шесть в высоту». Палыч выпрямился, почесал затылок. «Моторный завод? Он вообще-то ездил туда. Неплохое место для схрона». Хмыкнул он. Глухо, сторожа нет, в округе никто не живет. Вот и я о том. Если он был готов к побегу, наверняка держал там тайник. Лучше места не придумать. Такие, как Рябинин, отходные пути продумывают заранее. То я смотрю не просто штабной, заметил Палыч. Прямо как будто сам туда хабар закладывал. Я не ответил, только посмотрел в ту сторону, где за горизонтом прятался тот самый завод и прошлое которая меня снова вдруг втянула. Сели в Мерин. Я хлопнул дверью, откинулся на спинку. Палыч открыл бардачок, вытащил черный пистолет странной конструкции. «На! Не бог весь что, но лучше, чем ничего!» Я взял, повертел в руках оружие, заглянул в ствол. «Рассекатель? В канале ствола?» хмыкнул я. «Что за бред?» «Чтобы с дури не заряжали боевыми. Видишь клеймо? Травмат это. Но бьет резинкой будь здоров. Лучше, чем кулак». Я кивнул. Пистолет лег в руку приятно, привычно. Травматов я в своем времени не припомню. Ха, сначала женщины стали резиновыми, а теперь и пули. Но травмат лучше, чем палка. На безбабье и надувная раком». Минут через 15 въехали на территорию бывшего моторного завода. Я помнил это место даже слишком хорошо. Горячий бетон под солнцем, оцаревшая осыпавшаяся цеха, битое стекло и стальная арматура, торчащая из стен, как ребра скелета. Теперь тут было тихо. Слишком тихо. Ветер шуршал в травостое, что пробивался из трещин асфальта. Где-то каркнула ворона и сразу стихла, увидев нас. Завод зарастал, как старая рана. Огромные корпуса с провалившейся крышей, ржавая водонапорная башня, обрушенные пролеты. Все здесь было так, как в 97-м, в день, когда я умер. У развалин среди плиты мусора стояла вишневая девятка. Тонирована в хлам, даже лоб затянут. Вид придавленный, грязный, но агрессивный. «Вот он!» — выдохнул Палыч. «Здесь!» Остановились в метрах в пяти. Я вышел, держась за карман с горе-пистолетом. Палыч рядом на изготовку с боевым. Я обошел девятку, глянул в окна. Пусто. Проверил ручку. Дверь поддалась. Ключей в зажигании не было. Пустой салон, затхлый запах. В бардачке ничего. На заднем сиденье плед с пятнами, похожими на кровь. Я ладонью коснулся капота. Горячий. «Только что приехал», — бросил я. «Значит, где-то рядом и знает, что мы по пятам идем. Или догадывается?» Палыч молча кивнул и потянулся к багажнику, чтобы открыть. «Бах!» Лишь только он его распахнул, как прогремел выстрел, и Палыч упал.